И мы вот устраиваем артель слесарную, где всё производство и борыш, и главное орудие производства всё будет общее. Где же будет артель? спросил Константин Левин. В селе Воздреми, Казанской губернии. Да что же в селе? В сёлах, мне кажется, и так дела много. Зачем в селе слесарная артель? А за тем, что мужики теперь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 Но в это время Крицкий в дверях позвал его. Что ещё нужно? сказал он и вышел к нему в коридор. Оставшись один с Марией Николаевной, Левин обратился к ней. А вы давно с братом? сказал он ей. Да вот уж второй год. Здоровье их очень плохо стало. Пьют много, сказала она. То есть как пьют?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 Только нечего тебе с ней говорить. Она девка, а ты барин, проговорил он, подёргиваясь шеей. Ты, я ведь вижу, всё понял и оценил, и с сожалением относишься к моим заблуждениям, заговорила она опять, возвышая голос. Николай Дмитрич, Николай Дмитрич, прошептала опять Мария Николаевна, приближаясь к нему. Ну хорошо, хорошо. Да что ж уж он. А, вот и он.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 У меня в Покровском конторщиком, сказал он. Николай дёрнул шеей и задумался. Да расскажи мне, что делается в Покровском? Что дом всё стоит и берёзы, и наша классная, а Филипп садовник не уже ли жив? Как я помню, беседку и диван. Да смотри же, ничего не переменяй в доме, но скорее женись.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 и, нахмурившись, взялся опять за водку. «Будет, Николай Дмитриевич», — сказала Мария Николаевна, протягивая пухлую обнаженную руку к графинчику. «Пусти! Не приставай! Прибью!» — крикнул он. Мария Николаевна улыбнулась кроткой и доброй улыбкой, которая сообщилась и Николаю, и приняла водку. «Да ты думаешь, она ничего не понимает?»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 который он разделял с ним и часто высказывал, было ему неприятно теперь из-за уст брата. На том свете поймём всё это, сказал он шутя. На том свете? Ох, не люблю я тот свет. Не люблю, сказал он, остановив испуганный, дикий глаза на лице брата.